Глава 1. Заказчики. Виктор не раз возвращался в свои исповеди к мысли о том, что вся жизнь человека состоит из многочисленных случайностей. Вот и его судьба была соткана из неожиданностей и случайностей, нередко игравших ключевую роль. Если бы, например, не было той случайной встречи со старым знакомым, со служивцем Маратом Стеблиным, может быть, дальнейшая жизнь Виктора сложилась бы по-иному. Если бы не было того ужаса, Того кошмара, через который ему пришлось пройти. Но обо всем по порядку. 1994 год. Февраль. Москва. Калининский проспект. 14.32. Началось все в морозный февральский день, когда по улицам мела серебристая поземка и тонкие ледяные иглы впивались в лицо и сыпались за воротник. Виктор недавно вернулся в Москву и еще не успел влиться в кипящую жизнь столицы. Он беспричинно болтался по улицам города, беззаботно рассматривая витрины магазинов. Так незаметно для себя он добрался до Калининского проспекта. За 32 прожитых года Виктор повидал достаточно много, прошел, как говорят, сквозь огонь, воду и медные трубы. Окончил школу, отслужил в армии, после попал в систему МВД по набору в специальный отряд, называвшийся «Витязь». Он прошел строжайшую медкомиссию, потом всевозможные проверки, После этого, получив звание лейтенанта, был зачислен бойцом в спецотряд. Функции этого подразделения в основном заключались в борьбе с организованной преступностью, освобождении заложников, противодействии массовым беспорядкам. Были и другие задачи, о которых не принято говорить, но которые были четко обозначены в соответствующих документах. Виктор участвовал во многих операциях. Он привык к чрезвычайным ситуациям, относясь к своим действиям, выполнению приказов как обыкновенный, пусть чуть более рискованный, чем у других людей работе. Но одну операцию он запомнил надолго, на всю жизнь. Сентябрь 1992 год. Марийская АССР и ТК строгого режима. В одной из колоний строгого режима произошло ЧП. Многочисленные заключенные подняли бунт и, захватив заложников, решили прорываться на волю любой ценой, даже ценой гибели этих самых заложников. Виктор оказался в числе тех, кто должен был подавить бунт и освободить людей. Подразделение было передислоцировано к месту ЧП. Оно находилось там уже четыре дня. Спецназовцы ждали удобного для штурма момента. Пока начальство вело переговоры с заключенными, захватившими заложников и колонию, Виктор сидел в казарме вместе с остальными бойцами и ждал приказа. Как и при участии в других операциях, никто из ребят не знал, что случится с ними» кто из них останется в живых, а кого ждет посмертная слава. Риск попасть под пулю или под заточку зеков был очень велик. К тому же ЧП случилось в колонии строгого режима, где срок отбывали уголовники с большим тюремным опытом, осужденные за тяжкие преступления. Сам собою напрашивался вывод, что терять этим людям нечего, и они пойдут на все, чтобы добиться своего. Тогда, сидя в казарме, Виктор и познакомился с Маратом Стеблиным. Марат был майором МВД. А если говорить точнее, то он руководил то ли пресс-службой МВД, то ли на студии. Одним словом, Марат прибыл в колонию, чтобы снять фильм об освобождении заложников и подавлении беспорядков, предназначающийся для учебных пособий спецназа. Время от времени МВД снимала такие фильмы, а потом в качестве наглядного пособия показывала их в своих школах на курсах повышения квалификации командного и специального состава МВД. Виктор лениво взглянул на вошедшего в казарму человека. «Майор Стеблин», – представился тот. «Мне нужны люди, которые согласились бы участвовать в съемках фильма в подавлении мятежа в колонии. Желающие есть?» Раздался нестройный гул голосов. Кто-то зло выругался. «Еще раз спрашиваю», – ровным голосом повторил майор. «Согласен ли кто-нибудь участвовать в съемках?» «Желающих не нашлось». Одно дело подавлять восстания и мятежи, считая это своей работой, обязанностью, долгом в конце концов. Совсем другое форсить перед камерой, показывая свое умение проливать людскую кровь. Майор помрачнел. «Ну, как хотите, дело ваше», – буркнул он и направился к выходу. «Подождите, товарищ майор», – неожиданно для себя самого остановил Стеблина Виктор. «Я согласен, только расскажите уж мне, для чего вам потребовались люди». Вы ведь и так можете снять все, что вашей душе угодно. Доброволец нам нужен для того, чтобы прикрывать нашего оператора с камерой, чтобы тот в свою очередь мог фиксировать все происходящее и не нарвался при этом на полю или заточку, пояснил майор. Что ж, ладно, работа не хитрая, я согласен, сказал Виктор. В этот же вечер руководство спецотряда собрало всех бойцов. Присутствовал на собрании и Марат Стеблин. Бойцам был коротко изложен план захвата, распределены обязанности каждого подразделения. В своем напутстве командир Витизи сказал, что мятеж должен быть подавлен любыми путями, а потому особо жалеть никого не стоит. Люди, поднявшие бунт, всего лишь уголовники, все они пошли на преступление осознанно. Кроме того, разрешалось отрабатывать все приемы, которым в последнее время бойцов обучали. Эта операция являлась одновременно и работой, и тренировкой. Правда, тренировкой смертельно опасной. Бойцам было официально разрешено применять оружие, что случалось достаточно редко. Все говорило о том, что задание предстоит не из легких, и людские жертвы с обеих сторон вполне вероятны. В заключение командир добавил, что штурм будет снят в качестве учебного фильма специальной группы кинооператоров из МВД. Несколько бойцов из отряда, в том числе и Виктор, должны прикрывать кинооператоров. Таким образом, Виктор попал в группу прикрытия. Штурм начался с того, что БТРы пробили ворота колонии, и отряд спецназовцев устремился в зону, уже на протяжении нескольких дней находившуюся в руках уголовников. Марат и рыжеволосый оператор с камеры бежали впереди. За ними прикрывая их, неслись Виктор с напарником. Бойцы отряда быстро преодолели сопротивление уголовников, высыпавших в небольшой дворик и открывших было беспорядочную стрельбу. Поняв, что не в их силах противостоять хорошо вооруженным спецназовцам, зэки устремились в бараке. Вот там-то, в первой комнате, и произошло ЧП. Группа уголовников захватила рыжего оператора. Один из зэков всадил в него заточку, и оператор опустился на пол, поливая скобленные доски алой пузырящейся кровью. Майор Степлин, ворвавшийся в комнату, замер от неожиданности. Еще немного, и его бы постигла участь оператора. Зеки озверели и готовы были убить каждого из тех, кто решится подойти к ним. У Виктора и его напарника не оставалось выбора. Еще долго по ночам его будут преследовать кошмары, связанные с этим днем. Тогда они в упор расстреляли зэков. Смотреть, как прямо перед тобой один за другим, как подкошенный, падают на пол люди и исходят кровью возле твоих ног, было поистине невыносимо. Но в планы уголовников входил захват новых заложников а потому особого выбора у Виктора не было. Либо он их, либо они его. И Виктор выбрал первое. Если бы Виктор медлил немного дольше, это стоило бы жизни не только ему, но и его напарнику, подоспевшему мгновением позже. И, конечно, майору Марату Стеблину, который находился в непосредственной близости от уголовников. По всему выходило, что он должен был быть следующим, кто попал бы под заточку уголовников. Однако Виктор нашел в себе силы нажать на курок и тут же сбоку затрещал автомат напарника, выплевывая возверевших, сбившихся в кучу уголовников очереди смертоносных пуль. Вскоре все было кончено. После того, как страсти улеглись, людские потери подсчитаны, раненым оказана первая помощь, к Виктору подошел Марат Стеблин. Был он немного бледен, но для человека, увидевшего смерть лицом к лицу, держался более чем достойно. «Когда в Москве будешь, Обязательно мне позвони. Встретимся. Я тебя отблагодарю. Ты мне жизнь спас, сказал Марат. Ладно, позвоню, улыбнулся Виктор. Октябрь 92 -го года. Москва, 1920. В Москве Виктор оказался довольно скоро. Примерно через месяц Виктор и его напарник были вызваны в столицу. За героизм, проявленный в ходе операции, они были представлены к награде. И 23 февраля должно было состояться торжественное вручение этих наград. Виктор, как и обещал, в первый же вечер по приезде в Москву позвонил Марату Степлину. Они встретились в маленьком уютном ресторане в центре города. Посидели, выпили, поговорили о том о сём. Незаметно Марат вновь перевёл разговор на тему недавних событий, в которых им обоим пришлось участвовать. Он снова поблагодарил Виктора за то, что тот спас ему жизнь а потом неожиданно вытащил из бокового кармана конверт. «На вот, возьми», — сказал Марат, протягивая конверт Виктору. «Что это?» — спросил тот. «Деньги. Купишь себе что-нибудь», — ответил Марат. Открыв конверт, Виктор увидел толстую пачку долларов. «За что ты даешь мне деньги?» — удивился Виктор. «То, что я сделал, было моим долгом, обязанностью. Я не мог поступить иначе и спас бы любого из товарищей, а не только тебя». «Бери, бери», – буркнул Марат. «Они тебе пригодятся». «Нет, деньги я не возьму», – отрезал Виктор. «Ну, хорошо. Не хочешь просто так их брать? Выполни одну мою просьбу». «Она высоко оплачивается», – сказал Марат, буравя Виктора глазами. «Что за просьба?» – настороженно поинтересовался Виктор. «Да так, у одного знакомого бизнесмена с бандюками небольшая проблемка возникла в плане денег», – поморщившись, сказал Марат. «Должны они ему. Короче, возьми пару ребят. Того же Андрюху, который у тебя напарником был. Он ведь в Москве сейчас. Ну, и помоги этому коммерсанту. А он вас очень хорошо отблагодарит. Он по пять тысяч баксов каждому обещал». «А что делать надо?» – спросил Виктор, подумав про себя, что лишние деньги ему никак не помешают. «Награды, конечно, дело хорошее и почетное, но, к сожалению, куска хлеба на них не купишь». Если же работа окажется не сильно напряжной, то почему бы ей не заняться? «Да почти ничего делать и не придется», ответил Марат. «Просто нужно научить некоторых людей вежливым манерам, А то встречаются люди, которые не понимают русского языка и наезжают не на тех, на кого нужно». «Что ж, я согласен. Если только, конечно, дело это не пахнет криминалом. Любое дело можно повернуть так, что оно потянет на уголовщину», усмехнулся Марат. Но здесь я тебе практически на сто процентов могу гарантировать, что никаких нежелательных для тебя последствий не будет. На следующий день Виктор познакомился с коммерсантом, который так страдал от наездов бандитов. Его звали Зурабом, он был грузином, и на самом деле ситуация была несколько иной, чем та, которую описал Виктору Марат. Зураб был должен довольно крупную сумму денег то ли своим партнерам, то ли кредиторам. Поскольку деньги Зураб отдавать не хотел, Кредиторы наняли бандитов, для того, чтобы они выбили причитающуюся сумму. Виктора такой поворот событий, конечно, не слишком обрадовал, но и отступать он не собирался. Взяв по совету Марата себе в помощники бывшего своего напарника Андрея, перебрался в офис Зураба, где радушный и испуганный хозяин подчивал их кофе и комплексными обедами в надежде, что эти крутые парни защитят его от бандитов. Гости пожаловали через два дня. Виктор сидел в небольшом кабинете, через зарешоченное окно которого прекрасно просматривался участок улицы, на котором находился вход в офис. Заметив четверых рослых кавказцев, вылезших из припаркованной черной девятки и направившихся ко входу в офис, Виктор нутром почувствовал, что это как раз те люди, которых они с Андреем ждут вот уже несколько дней. «Андрей», — обратился он к напарнику, «похоже, нам пора отрабатывать деньги, а также кофе и комплексные обеды». Андрей оторвался от толстого журнала сомнительного содержания, который рассматривал с преувеличенным вниманием, и вскинул на Виктора свои смешливые голубые глаза. «Что, посетители пожаловали?» – ухмыльнулся он. «По всей видимости, да», – ответил Виктор, поднимаясь с удобного кресла, к которому успел уже привыкнуть. Через несколько мгновений Виктор и Андрей были уже возле дверей кабинета Зураба. Оттуда до них доносился гул голосов. Говорили явно на повышенных тонах. Секретарша у входа окинула Виктора испуганно умоляющим взглядом и не промолвила ни слова, когда тот толкнул дверь и без стука вошел в кабинет. Зураб сидел на своем рабочем месте, вжавшись в кожаное кресло, и напоминал взъерошенного ворона, чье гнездо собираются разорить паршивцы-мальчишки. Увидев вошедших Виктора и Андрея, он расправил плечи, и на лице его отразилось невероятное душевное облегчение». Груздин обернулись на звук открываемой двери и уставились на вошедших. «Вам чего, ребята?» Наконец спросил один из них. Здоровый мужик с густой черной шевелюрой. «Это я хочу спросить. Чего тебе здесь нужно?» Вопросом на вопрос ответил Виктор. Далее завязался оживленный разговор между Виктором и группой бандитов. Зора помалкивал, стараясь как можно меньше привлекать к себе внимание. Поначалу Виктор пытался доходчиво объяснить кавказцам, что они не на тех наезжают, но слова оказались бесполезны. То ли ребята плохо понимали по-русски, то ли они считали себя настолько крутыми, что любые уговоры были бесполезны. Хуже того, кавказцы начали грубить, а грубости Виктор не переносил. Кто первый начал драку, теперь уже Виктор точно сказать не мог. То ли Андрюха, то ли кавказцы. Да и это и не суть важно. Главное, как говорится, результат. А результатом явились порядком попорченные морды бандитов, Несколько сломанных ребер и другие не слишком серьезные увечья. Грузин-коммерсант был очень доволен и тут же выдал премию. По 5000 долларов каждому, как и обещал. Виктор и Андрей обрадовались легко заработанным деньгам, но за радостью последовала беда. Дело в том, что один из пострадавших-нападавших получил-таки довольно серьезную травму и был доставлен в больницу. В связи с этим органы возбудили уголовное дело, началось разбирательство. Представители правоохранительных органов вышли на Зураба, а тот легко сдал Виктора и Андрея. На обоих было заведено уголовное дело, и хотя не без помощи Марата оно было прикрыто, последствия не заставили себя долго ждать. Вернувшись на место службы, Виктор узнал, что по факту случившегося в его родном Витязе начато служебное расследование. Новый командир Витязи, и так-то не особо жаловавший Виктора, на сей раз был просто сбешен. Он вызвал Виктора и Андрея на беседу с глазу на глаз. То и дело, одаривая обоих взглядом, в котором читалось величайшее презрение и неприязнь, начальник, который не особо жаловал Виктора и Андрея, сказал «Учитывая ваши заслуги и стаж службы, я готов закрыть глаза на многие ваши проступки, но отдавая себе отчет в тяжести вашей вины, которая по сути граничит с уголовным преступлением, предлагаю вам добровольно написать рапорта об увольнении из органов». Виктору такой поворот событий показался величайшей несправедливостью. Как же так? За небольшие деньги он не единожды лез под пули, рисковал жизнью, а сейчас, по сути, наказав распоясавшихся бандюк и тем самым честно заработав деньги. Он считается преступником. «Да ради бога!» – сказал обиженный Виктор и, взяв со стола начальника ручку, тут же на краю обшарпанного стола написал рапорт об увольнении сразу же пополнив многочисленные ряды российских безработных на еще одну единицу. Как стало известно после, Андрей был не настолько самолюбив и горд, и ему удалось остаться в Витязе. Теперь Виктору предстояло найти для себя работу. К сожалению, а может быть и к счастью, он владел одной единственной профессией – профессией убивать людей. Сперва Виктор решил обратиться за помощью к Марату, но потом передумал. Требовать от Марата чего-то в качестве возмещения морального ущерба было по меньшей мере глупо. В конце концов, Марат не виноват в том, что все так получилось. Ведь если разобраться, они с Андреем сами во всем виноваты. Немного не рассчитали и перегнули палку. Можно было, конечно, просто попросить Марата найти ему работу. Но Виктор догадывался, какого плана работу предложит ему Марат. И это его не устраивало. Хватит для него пока и одного заведенного уголовного дела. Вскоре Виктор завербовался на грузино-абхазскую войну и почти целый год воевал на стороне абхазцев. На войне он повидал многое. Было столько крови, что ею можно было наполнить русло реки, и столько смертей вокруг, что перестаешь бояться и принимаешь смерть как нечто неотвратимое, что может случиться в любую секунду. А значит, не стоит опасаться, а тем более ждать смерти. Нужно успеть сделать как можно больше до ее прихода. «А уж минует ли тебя эта пучина, или ты окажешься под ударом? Неведомо никому, кроме, может быть, одного Господа Бога». Но Бог давно отвернулся от этой залитой кровью земли, а потому и вопрошать и обращаться с мольбами стало некому. Виктору, всегда старавшемуся найти во всем происходящем смысл и логику, эта война казалась несправедливой. Он, как и его товарищи по оружию, во всем обвинял грузин, считая их действительными виновниками конфликта. Наверное, это присуще человеческой натуре – не замечать огрехов за собой и своими товарищами, но видеть сплошное зло, бесчеловечность и жестокость в действиях противника. В конце 93 -го года война стала потихоньку сворачиваться. Виктору опять предстояло остаться без работы. Нужно сказать, что за все время войны больших денег он не заработал. Хитрые абхазские интенданты вычли из заработка Виктора все, что только могли – питание, медицинское обслуживание стоимость обмундирования и еще по десятку пунктов, о существовании которых Виктор даже и не догадывался. Оставшаяся после всех вычетов сумма оказалась ничтожной, да и выплатить ее обещали не сразу, а в несколько приемов. Виктор остался у разбитого корыта. 94 год. Февраль. Москва. Калининский проспект. 1432. Зачем Виктор приехал в Москву? Город, в котором у него практически не было ни знакомых, ни связей и ни друзей, он и сам себе не мог объяснить. Москва всегда манила его. Он родился в российской глубинке, и его всегда привлекала столичная жизнь, покрытая флером таинственности и блеска. Виктору хотелось окунуться в эту бурлящую атмосферу вечно спешащего куда-то города, почувствовать себя малюсеньким винтиком огромной сложной машины, называющейся обществом. Приехав в Москву, Виктор бродил по городу, погруженный в свои далеко не веселые мысли. Предстояло найти работу. Конечно, вряд ли ему удастся сделать это в Москве, ведь у него нет ни прописки, ни квартиры. Практически ничего. Но, боже мой, как же не хочется возвращаться в свое далекое захолустье, куда все новости доходят с недельным опозданием, и где работу он может найти, разве что устроившись охранником на кожевенный завод. Если, конечно, Его еще не закрыли, и там действительно нужна охрана. Какое-то время Виктор жил в Москве с родителями. Он закончил здесь школу, и город успел стать ему родным. Но отец Виктора был военным, а потому место жительства приходилось менять весьма часто. Так случилось, что отцу предложили достаточно высокий пост, но не в столице, а в провинциальном городе, куда семья и перебралась. Как оказалось, уже на совсем. Теперь и мать, и отец были уже на пенсии и думать забыли о возвращении в столицу. А Виктор продолжал скучать по Москве. Сейчас он понял, что с удовольствием вернулся бы в органы. Но кто его туда возьмет? С его-то почти уголовным прошлым. Неожиданно на Калининском проспекте Виктора окликнули. Он обернулся и увидел мужчину, сидящего в «Черной Волге». Присмотревшись, он узнал Марата. Марат вышел из машины и, широко улыбнувшись, протянул Виктору руку. «Ну, привет, командир. Как дела?» «Бывали лучше, но я не жалуюсь», — ответил Виктор. «Что же мы с тобой на тротуаре стоим?» — спохватился Марат. «Пойдем отметим нашу встречу. Надо же, в таком большом городе случайно встретиться. Это не так уж часто бывает». Виктор сел на переднее сиденье рядом с Маратом, и черная волга рванула с места, оставив за собой сизый дымок. Через несколько минут Марат и Виктор уже сидели в уютном ресторане и делились новостями, которых за долгий срок, что они не виделись. Накопилось предостаточно. Рассказал Виктор и про то, чем закончилось дело с Зурапом, про то, как поперли его из органов, как пришлось завербоваться диким гусем в абхазские волонтеры и воевать за чужую землю. Уже под конец рассказа Марат перебил Виктора. «А я ведь тебя искал. Работу хотел предложить. Но мне сказали, что ты уехал куда-то воевать. Правда, называли почему-то Югославию?» «Да это потому, что я оформлял загранпаспорт», — улыбнулся Виктор. А так как кроме Абхазии, тогда воевали еще и в Югославии, все подумали, что я еду именно в Боснию. Ну, я и не стал убеждать бывших сослуживцев в обратном. Взял бумажку с подтверждением стажа и помахал на прощание ручкой. Ищите, мол, где хотите. Вот уж не думал, что для выезда в Абхазию нужен заграничный паспорт. Особенно если учесть, что ехал ты туда не по туристической путевке, а воевать. А ты как думал? – усмехнулся Виктор. «Абхазия ведь теперь называет себя государством. У них теперь тоже суверенитет». «А чем ты занимаешься сейчас?» Вновь перебил Марат. «А что сейчас? Сейчас я безработный». Пожал плечами Виктор. «А как у тебя дела?» «У меня нормально. Из МВД я ушел. Создал свою частную охранную фирму под названием «Хитон». Собрал там бывших сотрудников МВД. Кое-кого перетащил из ваших силовых подразделений. А извините. «Оттуда никого не взял. Не получилось. Хотел тебя разыскать. Да поздно спохватился. Ты уже уехал». «А чем занимается ваша фирма?» – заинтересовался Виктор. «Да всем понемножку. Охранные услуги, сопровождение ценных грузов, охрана частных лиц, в основном бизнесменов, кое-какие конфиденциальные поручения, например, улаживание конфликтных ситуаций и принятие нестандартных решений». Последнюю фразу Марат выделил особо. «Сейчас начинаем расширяться». Создаем оперативно-аналитический центр. Будем собирать информацию и нейтрализовывать одиозные фигуры, что мешают работать бизнесменам, которым мы оказываем свое покровительство». «А как у вас с зарплатой? Сколько ваши люди получают?» – спросил Виктор. «В зависимости от статуса и боевых заслуг». «А все же сколько?» «От 500 до 1000 баксов. Некоторые немного побольше», – уклончиво ответил Марат. «А что? Деньги приличные». «Мне в Абхазии о таких суммах даже мечтать не приходилось». «Может быть...» – неожиданно продолжил Виктор. «Может, возьмешь меня к себе? По старой памяти?» «Тебя?» – усмехнулся Марат. «Возьму с удовольствием, только не на эту работу». Помолчав, немного добавил он. «Зачем тебе получать каких-то 500 в месяц?» «Я предложу тебе шикарную работу, высокооплачиваемую. Поработаешь месяц-два от силы, выполнишь задание». Получишь кругленькую сумму. Может, на старость тебе ее и не хватит, но уж на веселую молодость точно. А что за работа? Работа, можно сказать, штучная. Требует кропотливой, серьезной подготовки и умения мгновенно принимать решения. Убрать, что ли, кого-нибудь нужно, догадался Виктор. А что, в Абхазии тебе не приходилось такими делами заниматься? На войне, как на войне, неопределенно пожал плечами Виктор. Там всем приходилось заниматься. «В общем, мандража никакого ты перед этим не испытываешь?» «Нет», – коротко бросил Виктор. «Работа есть работа. О чем тут рассуждать? А тем более, от чего мандражировать?» «Вот это уже иной разговор», – улыбнулся Марат. «По всем параметрам ты нам подходишь. Но в принципе решаю не я. Я лишь посредник. Есть другие люди». «Так, может, сведешь меня с этими людьми?» – настаивал Виктор. Сколько, интересно, они могут заплатить за выполнение такого нестандартного задания? Давай я придержу ответы на эти вопросы на пару дней. А за это время с людьми все согласую, расскажу про тебя, подготовлю их, а затем... Ты позвони мне. И Марат протянул Виктору визитную карточку, на которой была нарисована эмблема его охранной фирмы и отпечатаны телефон и адрес. Позвони по этому телефону. Мы с тобой назначим встречу и я сведу тебя, так сказать, с работодателями. Поговорите, может, сойдетесь. Тогда и контракт подпишете». Посидев еще немного в ресторане, Марат и Виктор расстались. Виктор покинул уютный зал, унося с собой большие надежды. Теперь перед ним замаячила перспектива работы. Хотя Марат и не назвал сумму, но, судя по всему, она должна быть немалой. Конечно, убить человека грех, что и говорить. Но за время службы в органах, а после и на войне, Виктор понял, насколько низка на самом деле цена человеческой жизни. Людскую кровь проливать оказалось очень просто. Там, в Абхазии, уже давно перестали считать убитых. Теперь же Виктору предлагали убивать людей за большие деньги. Он и раньше, в Абхазии, если разобраться, убивал грузинов вовсе не из ненависти к ним или из любви к Абхазии, а все за те же деньги. Вот только суммы были очень ничтожными. Так почему бы и не взяться за знакомую уже работу, тем более что разница заключается в гораздо более высокой цене? В конце концов, редко заказывают убийство ни в чем не повинных, честных и хороших людей. Скорее всего, ему предложат убрать какого-нибудь не очень чистоплотного бизнесмена или политика, который мешает жить и работать другим, не сказать более достойным, но достаточно богатым людям. Да мало ли он видел таких, особенно в Абхазии, Виктор чувствовал поднимающуюся изнутри злость каждый раз, как только вспоминал события грузино-абхазской войны. К тому времени, когда нужно было звонить Марату, у Виктора не осталось уже никаких сомнений в правильности сделанного выбора. «Очень рад тебя слышать», – раздался в трубке голос Марата. «Давай встретимся сегодня. Нужно кое-что обсудить». «А как в отношении свидания с работодателями?» – поинтересовался Виктор. «Оно состоится». Но я хотел бы немного подготовить тебя к этой встрече. Ты помнишь ресторан, где мы с тобой сидели в прошлый раз? Как скоро сможешь туда подъехать?» «Примерно через час», – ответил Виктор, мысленно представляя себе путь, который ему предстояло проделать на городском транспорте. «Хорошо, сейчас 11 Значит, в 12 я буду ждать тебя в ресторане». Через час Виктор уже сидел за столиком. Марат пришел через несколько минут. На сей раз с ним был еще один человек, Виктору незнакомый. «Кто это?» – тихо спросил Виктор, кивнув в сторону незнакомца. «А это моя личная охрана», – улыбнулся Марат. «Не обращай на него внимания. Давай лучше сразу перейдем к делу». Марат посерьезнел. «Вроде бы все в порядке. Согласие получено. Так сказать, мои партнеры тобой заинтересовались. Естественно, я дал им подробную характеристику. Подготовил их. Все нормально. Единственное, я, честно говоря, забыл у тебя спросить». «Как у тебя с огневой подготовкой?» «Владею всеми видами стрелкового оружия», ответил Виктор. «Пистолеты, автоматы, карабины, винтовка. Пулемет там, если надо базука». «Разговор пойдет о работе с винтовкой и о точности попадания», перебил Марат. «Ну, честно говоря, нужно немного потренироваться. Давно практики не было», признался Виктор. «Основными целями были движущиеся мишени. Ну, ты понимаешь, о чем я». Тогда о меткости выстрелов обычно никто не задумывался. Можно было хоть всю обойму выпустить. «Тут немного другая ситуация», – сказал Марат. «Выстрелов не более двух. В крайнем случае три. И все они должны быть точными. Как, справишься? Кстати, и расстояние будет довольно приличным». «Каким примерно?» «Парень, я и сам точно не знаю. Не в упор же, сам понимаешь», – улыбнулся Марат. «Не знаю, смогу ли я». А если потренируешься, то сможешь? Ну, тогда просто обязан буду», – усмехнулся Виктор. «Значит так, при встрече с работодателями скажешь, что с окневой подготовкой у тебя все в порядке, но для поддержания формы требуется тренировка. Настаивай на этом, они не дураки, не откажут». Виктор согласно кивнул головой. «И еще», – продолжал Марат. «Знаешь, я тебя представил достаточно солидно». Рассказал, что ты работал в спецподразделении, воевал в Абхазии, в Боснии. А это зачем? Я ведь там не был. Удивленно вскинул брови Виктор. Так, для солидности, поморщился Марат. Не бойся, особенно копаться в твоем прошлом не будут. Еще я сказал, что паспорт у тебя заграничный есть. Но при встрече ты, будь любезен, потребуй новый, причем с открытой визой. А зачем это? Чтобы после окончания операции ты мог бы сразу взять билет и уехать, куда глаза глядят, за три-девять земель. И, наконец, самое главное. Я прошу тебя, не выспрашивай у этих людей имя человека, которого тебе придется убрать. Если ты подойдешь им, то через некоторое время будешь владеть полной информацией». «Так что это за человек?» – с подчеркнутым интересом спросил Виктор. «Что за человек, говоришь?» – переспросил Марат. «Да вот он» и достал из бокового кармана аккуратно сложенную газету. Виктор прочел шапку, набранную большими буквами «Советский спорт». Развернув одну из первых страниц, Марат указал на нужную статью. «Спортсмены России – наша сила», прочел Виктор жирный заголовок. Внизу более мелким шрифтом было написано «Создается партия спортсменов». Рядом была размещена фотография, с которой на Виктора смотрел улыбающийся мужчина в возрасте определенно кавказской внешности. «Кто это?» – спросил Виктор. «А это и есть твой крестник, Атари. Слышал такое имя?» Виктор отрицательно покачал головой. «Нет, я ведь так долго в России не был. Почти все, что происходило здесь, прошло мимо меня. Ладно, может, это и к лучшему. Только хочу тебя предупредить. Этого человека ты еще не раз увидишь по телевидению и в газетах. Он теперь часто повсюду мелькает». И пусть тебя не пугают всевозможные слухи, легенды вокруг его имени. Самое главное – решиться, а потом точно и аккуратно исполнить заказ». Марат быстро сложил газету и убрал ее обратно. «Что скажешь?» «По кандидату у меня никаких вопросов нет», – ответил Виктор. «Тем более что, как я понимаю, риск для меня весьма ограничен. Ведь я уеду в тот же день, как выполню задание». «Конечно», – кивнул головой Марат. Это уже в моей компетенции. Моя забота. Билет для тебя будет наготове. «А что в отношении оплаты? Мы так и не договорились», поинтересовался Виктор. «Я не обязан обсуждать с тобой этот вопрос», ответил Марат. «Работодатели сами все скажут, но раскрою тебе секрет. В силу наших с тобой добрых отношений, сумма, которую предложат тебе за заказ, 250 тысяч долларов. Устраивает?» Виктор, не рассчитывавший, что сумма будет столь велика, не раздумывая, энергично кивнул головой. Кроме того, как я и обещал, работодатели оплачивают паспорт и билет. И еще, в период подготовки тебе будет выделена квартира, машина, пейджер для связи, деньги на повседневные расходы. Ну что ж, все это меня устраивает, сказал Виктор. Я согласен. Но это ты мне сказал, хитро прищурился Марат. А им, работодателям, ты так уж сразу о своем согласии не говори. Веди себя солидно. Поломайся, так сказать, для понта. И еще вот что. Я хочу, чтобы ты...» Марат достал из бумажника пачку купюр. Пошел в магазин и купил себе солидный костюм. «Перед тем, как поехать навстречу, подойдешь к этому ресторану. Я пришлю за тобой машину. Мерседес». «Прямо так уж и Мерседес», – удивился Виктор. «Именно». «Сам понимаешь, опять же, для солидности», – вздохнул Марат. «В этой игре задействованы большие шишки, поэтому я хочу, чтобы и ты выглядел достойно». Виктор, понимающе кивнул головой. «Ну что, договорились? Встреча с работодателями состоится завтра, в моем офисе, в шесть вечера. А тут ты должен быть в пять часов. Минут сорок уйдет на то, чтобы добраться отсюда до офиса». «Машину припаркуешь у офиса так, чтобы ее видно было из окон». «Ну что?» – Марат улыбнулся и протянул Виктору руку. «Все вроде обсудили. Ну, бывай. До завтра». «Спасибо тебе», – сказал на прощание Виктор. «За то, что не забываешь старых друзей». «Ладно, сочтемся», – улыбнулся Марат. «Если все будет нормально, глядишь, потом штатным киллером стану», – тихо добавил Виктор, пристально глядя Марату в глаза. Тот вздрогнул как от удара и заозирался по сторонам, как бы проверяя, не слышал ли кто-нибудь из посторонних эти слова. Но посетителей было мало, и сидели они на достаточном удалении. «Зачем такие громкие слова?» Также тихо спросил Марат. «Специалист по решению нестандартных ситуаций. Так лучше тебя называть». И Марат поднялся со стула на прощание похлопов Виктора по плечу. На следующий день Виктор встал рано. Он плохо спал ночью. Слишком будоражила предстоящая встреча. Поднявшись, не знал, чем себя занять. И, наконец, выйдя из гостиницы, некоторое время бесцельно бродил по городу. Потом сходил в парикмахерскую, где его слегка отросшую шевелюру привели в порядок. Затем Виктор отправился в магазин. Он до копейки потратил деньги, которые дал ему Марат, купив себе дорогой костюм, галстук, добротные шикарные туфли. Кроме этого, Виктор купил еще и кашемировое пальто главный убор решил не покупать. Он никогда не любил шляп, считая, что они ему не идут. А меховая шапка с кашемировым пальто выглядела бы несколько странно. В конце концов Виктор решил, что ехать навстречу ему все равно предстоит в машине, а значит о головном уборе можно не беспокоиться. Вернувшись в гостиницу, Виктор распаковал и разложил покупки и отправился приводить себя в порядок. Тщательно побрившись, Он вылил на себя четверть флакона только что купленной дорогой туалетной воды и стал одеваться. Увидев свое отражение в зеркале, Виктор даже вздрогнул от неожиданности. На него смотрел совсем незнакомый, ухоженный и импозантный мужчина. Совсем не старый и довольно симпатичный. Виктор настолько привык к военной форме и вечной окопной грязи, что никак не мог теперь свыкнуться со своим новым обликом. До оговоренного с Маратом часа оставалось совсем немного времени. Виктор быстро собрался и через несколько минут уже быстро шел по направлению к метро. Через час он был возле ресторана, где его должна была поджидать машина, присланная Маратом. Февраль выдался небывало ветреным и холодным, и Виктор ежился под каждым порывом ледяного ветра. И кашемировое пальто, и туфли явно были созданы для того, чтобы ездить в машине, а не топтаться на снежной улице под пронизывающим февральским ветром. Мерседес подъехал к ресторану в точно указанное время. Виктор был немного удивлен. Видать, дела Марата шли совсем неплохо. Пятисотый Мерс, машина серого цвета, был достаточно дорогой игрушкой. Машина затормозила возле Виктора. Стекло со стороны водителя автоматически опустилось, и он увидел мужчину с острыми, неприятными чертами лица. Водитель окинул Виктора взглядом и спросил. «От Марата Олеговича?» Виктор согласно кивнул головой. «Садитесь». Мужчина открыл дверцу. Виктор забрался в салон, предварительно отряхнув ноги от снега. В машине было тепло. Мэрс тут же рванул с места и покатил в сторону центра. Вскоре они свернули на набережную Москвы реки, промчались мимо Кремля и въехали в один из переулков недалеко от Пятницкой улицы. Через минуту машина притормозила у небольшого старинного здания, стоящего на берегу полузамерзшей протоки Яусы. Змеющийся вблизи гостиницы «Балчук Компинский». Офис Марата размещался в трехэтажном здании. Видимо, совсем недавно его отремонтировали и отреставрировали, и строение сверкало свежей краской и обновленной штукатуркой. По периметру здания Виктор заметил несколько видеокамер, объективы которых смотрели в разные стороны. Во дворе, обнесенном невысокой декоративной кованой решеткой, стояли несколько машин. Черный джип, черный же 600-й мерс, Еще один Мерс, 320 и БМВ. У входа в офис топтались несколько человек в одинаковых темных куртках с фирменными нашивками на рукавах. Вовсе не нужно быть пядей во лбу, чтобы догадаться, что это сотрудники охранной фирмы, которую возглавлял Марат. Никакой надписи на дверях не было. Ворота стояли настежь. Машина плавно вкатилась во двор и замерла у подъезда. Виктор вышел и сделал несколько шагов по направлению ко входу. Никакой таблички на двери не было. Видимо, клиенты и так знали, где искать нужную им контору. Мужчина, стоящий у двери, кивнул Виктору и быстро заговорил по рации, которую до этого момента вертел в руках. Прибыл гость. «Проводите его раздеться», – послышался приглушенный голос из переговорного устройства. «Понял», – ответил охранник и жестом показал Виктору, куда ему следует идти. Миновав стеклянные двери, Виктор оказался в холле. Это было просторное и светлое помещение с большими окнами, задрапированными элегантными шторами. Бежевые стены, переходящие в такого же тона потолок. Повсюду пластик и искусственные растения, обвивающие стены. На полу ковровое покрытие, гармонирующее с отделкой помещения. В холл выходило несколько дверей, в одной из которых навстречу Виктору показалась молодая, симпатичная женщина с большими серыми глазами, чуть вздернутым носиком и пухлыми, просящими в губами. Короткая стрижка придавала девушке несколько мальчишеский вид, чего нельзя было сказать о стиле ее одежды. На девушке была надета черная юбка и белая блузка, что придавало ей сходство с пионер-вожатой. Девушка приветливо улыбнулась Виктору. «Добрый вечер. Пойдемте со мной. Я покажу вам, где можно раздеться», – произнесла она приятным мягким голосом. Виктор молча зашагал вслед за девушкой по длинному коридору, в который так же, как и в холл, выходило множество дверей. Все они были обшиты пластиком, имитирующим красное дерево, и украшены позолоченными ручками. Вскоре девушка остановилась перед одной из дверей. Открыв ее, пригласила Виктора войти внутрь. Он оказался в небольшой комнате, всю обстановку которой составляли платяные шкафы с дверцами на рельсах. Виктор снял пальто и причесал свежеостриженные волосы перед большим зеркалом. «Одну минуточку», — сказала девушка, и, набрав на радиотелефоне какой-то номер, Нажала на кнопку громкой связи. Виктор услышал сигнал, видимо, с базы телефона. Вскоре послышался знакомый голос. Говорил Марат. «Гость разделся», – отрапортовала девушка. «Веди его в переговорную», – сказал Марат. Минута через две». «Хорошо, Марат Олегович», – ответила девушка и выключила трубку. Они медленно направились обратно по коридору. Вскоре повернули направо, где, оказывается, простирался еще один такой же длинный коридор. Миновав несколько дверей, девушка остановилась у одной из них и постучала. Дверь открылась. Оттуда вышел незнакомый мужчина, лет 35, одетый в темный костюм. «Проходите, пожалуйста», – вежливо обратился он к Виктору и вслед за ним вошел в комнату. Девушка осталась в коридоре. «Марат Олегович сейчас подойдет, продолжал мужчина, обращаясь к Виктору. «А пока нам с вами нужно выполнить одну чисто формальную процедуру». «Какую еще процедуру?» Насторожился Виктор. «У нас такая традиция. Пожалуйста, не обижайтесь. Но мы должны проверить, нет ли у вас с собой каких-либо записывающих устройств. Не возражаете против этого?» «Нет, не возражаю». Виктор пожал плечами. «Тогда пройдите, пожалуйста, сюда». И мужчина быстро подвел Виктора к столу, на котором стояли какие-то приборы. Он взял небольшую металлическую палку с круглым кольцом на конце, напоминающую миноискатель и быстро провел по костюму Виктора. Прибор молчал. Затем мужчина похлопал Виктора по карманам. Нащупав бумажник, он спросил. «Что это?» «Бумажник», – ответил Виктор. «Можно посмотреть?» Вежливо улыбнулся мужчина. Виктор вытащил бумажник. Там лежали два паспорта – российский и заграничный, а также удостоверение офицера. Мужчина быстро просмотрел документы и вернул бумажник Виктору. "Все нормально», – сказал он. «Можем идти». Виктор сопровождающим его мужчиной прошли в следующую комнату. Перед тем, как войти в переговорную, мужчина постучал в дверь. Раздались шаги, дверь приоткрылась, и Виктор увидел Марата. Тот также был одет в элегантный темный костюм. Марат приветливо улыбнулся Виктору и жестом пригласил его пройти внутрь. «Наконец-то! Мы уж заждались!» – сказал он и добавил потише. «Да, Виктор, вот что! Ты не обидишься?» «Если люди, которые будут с тобой говорить, будут находиться за ширмой, чтобы ты не видел их лиц, сам понимаешь, дело деликатное. Да и потом, по существующей поговорке, меньше знаешь, лучше спишь». Виктор неопределенно пожал плечами. «Я не возражаю. Мне как-то все равно». «Вот и хорошо». Марат похлопал Виктора по плечу. «Проходи». Просторная комната, в которой должна была состояться встреча с заказчиками, была практически не освещена. Кое-где горели лампы подсветки, оставляя большую часть помещения погруженной в мягкий полумрак. Виктор с Маратом подошли к большому столу, рядом с которым стояло несколько тяжелых, громоздких стульев из какой-то, по всей видимости, ценной древесины. «Садись, Виктор», — сказал Марат, указывая на один из стульев. Виктор сел. Перед ним стояла большая пластиковая рама, в которую было вставлено непрозрачное стекло. Конструкция напоминала ширму и, видимо, служила для аналогичных целей. Как только Виктор сел на стул, Марат подошел к выключателю и нажал на кнопку. Тут же зажегся яркий свет. Теперь Виктор ясно мог видеть, что комната для переговоров действительно была разделена ширмой. Подобное приспособление Виктор не раз видел в американских полицейских боевиках, где оно применялось при опознании свидетелей, но он и не догадывался, что это изобретение дошло и до России. Принцип ширмы был прост. Виктор со своей стороны не видел абсолютно ничего. «Зато людям с той стороны он был виден прекрасно». «Надо же, какая конспирация! Такое впечатление, что мне будет поручено убрать ныне действующего президента», подумал про себя Виктор. Его мысли прервал голос, раздавшийся из небольшого динамика, расположенного на столе. Голос был мужской, хрипловатый и неприятный. Мужчина спросил, «Вас зовут Виктор?» Виктор утвердительно кивнул головой, зная, что по ту сторону ширмы все его движения прекрасно видны. «Не возражаете, если мы будем беседовать с вами в такой обстановке?» Продолжил задавать вопросы мужчина. «Нет, не возражаю», – ответил Виктор. «Ну что ж, тогда начнем», – сказал мужчина. «Расскажите, пожалуйста, о себе». Виктор догадывался, что работодатели зададут ему подобный вопрос, поэтому заранее подготовил коротенький рассказ о себе и своих боевых заслугах. «Службу в подразделении «Витязь» я начал с тысячи», «Одну минуточку», – перебил его мужчина. «Не надо, пока правитесь. Начните, пожалуйста, с детства. Нам интересно было бы узнать, где и когда вы родились, кто ваши родители, где вы жили, в какой школе учились. В общем, все и как можно подробнее, вплоть до мелочей». Виктор откашлялся, что дало ему несколько секунд для того, чтобы собраться с мыслями, и начал заново. «Родился в 62 году в городе Шиханы». Отец военный, служил в нескольких гарнизонах. Мать была медицинским работником. Ездили вслед за отцом по разным городам. В каких городах вам приходилось жить? Снова прервал Виктора мужчина. Тот стал перечислять города и воинские гарнизоны, где служил отец. Затем переехал в Москву. Закончил среднюю школу. После школы служил в армии. В каких войсках? Во внутренних. Чем занимались во внутренних войсках? сопровождал ценные грузы а также осуществлял этапирование заключенных до мест лишения свободы ответил виктор хорошо дальше после службы демобилизовался хотел пойти работать в милицию после долгой проверки мне предложили служить в спецподразделении «Витязь». там чем занимались подробно можете рассказать вообще-то это служебная тайна я подписку о неразглашении давал замялся виктор слушай дорогой Неожиданно вступил в разговор второй мужчина, говорящий с грузинским акцентом. «Если мы будем соблюдать правила, закона и подписки, как ты говоришь, то нам лучше сразу разойтись, понимаешь? Не обижайся, прошу!» «Ладно, дело прошлое». И Виктор стал подробно рассказывать о тех заданиях, в выполнении которых ему пришлось участвовать на службе в спецподразделении. Наконец, голос первого мужчины перебил Виктора. «Достаточно об этом». «Расскажите нам, почему вы уволились из Витязя?» Виктор хотел рассказать про историю с бизнесменом, которому помогал по просьбе Марата. Но неожиданно тот сам вмешался в разговор. «Коллеги», — сказал тот, — «о причине увольнения я вам уже говорил. Стоит ли еще раз возвращаться к этой не слишком приятной теме?» Он не сошелся со своим начальником, высказывал ряд критических соображений, и тот предложил ему уволиться. «Мы все же хотели бы услышать эту историю, хотя бы в общих чертах, из уст самого Виктора, перебил Марату невидимый собеседник. Виктор понял, что сейчас он рискует проколоться и навсегда выбыть из игры. Несколько секунд ушло у него на обдумывание ответа, который более всего мог бы подойти под версию Марата. «Как уже сказал Марат Олегович, я не сошелся со своим начальником по некоторым принципиальным соображениям», наконец, сказал Виктор. Я взял на себя смелость высказать в его адрес некоторые критические соображения, за что тот, в свою очередь, предложил мне написать рапорт об увольнении. Виктору показалось, что за ширмой послышался вздох облегчения. Значит, можно надеяться, что его версия не слишком отличалась от того, что поведал заказчикам Марат. «Хорошо», – бодро отреагировал собеседник за ширмой. «Продолжим наш разговор. Нас интересует, почему вы решили пойти в наемники?» «Зачем вы отправились воевать в Боснию и Абхазию? Чувствовали к этому призвание? Далее хотелось бы также выяснить, чем вы, собственно, там занимались?» Эти вопросы Виктору не понравились. Во-первых, о Боснии он ничего не знал, так как никогда там не был. Придуманный Маратом Понт мог сослужить ему теперь плохую службу. Поэтому он решил рассказать о своем участии в Абхазской войне, как можно меньше затрагивая тему Боснии. Сделав небольшую паузу, Виктор ответил. «Была информация, что в Абхазии неплохо платят, что в конечном итоге оказалось полной фикцией. Игра не стоила свеч». «А в Боснии тоже плохо платили?» Голос мужчины звучал удивленно. «Нет, там с оплатой было все в полном порядке», смело солгал Виктор, надеясь на то, что это действительно правда. «Хорошо, теперь расскажите, чем вы там занимались». Не унимался ни в меру любопытный заказчик. «Что значит, чем я там занимался? Стрелял? Убивал? Воевал одним словом?» – ответил Виктор, чувствуя, что начинает злиться. «Сколько времени вы провели в Абхазии?» – вступил в разговор мужчина с грузинским акцентом. «Не помню точно. Год, полтора, а может и два», – неопределенно ответил Виктор. Он отвлекся от разговора, позволив взять верх над собой эмоциям а потому ответ его прозвучал по меньшей мере странно. За ширмы послышался шепот. Людей по ту сторону ширмы, естественно, тоже насторожил ответ Виктора. Как это, спрашивается, человек не знает, сколько он воевал, год или два. А поточнее можете сказать? Наконец осведомился голос из-за ширмы. Виктор, которого слух обманывал редко, ясно различил, что он не принадлежал ни первому, ни второму собеседникам. Значит... Заказчиков было уже трое. «Да, конечно. Я просто задумался». Попытался оправдаться Виктор. «В Абхазии я воевал в общей сложности чуть менее двух лет». «Теперь перейдем к Боснии. Расскажите нам о том, чем вы занимались там». «Все тем же», – коротко ответил Виктор. «Стрелял и убивал. Чем еще, спрашивается, можно заниматься на войне?» «Хорошо. А дальше?» «А дальше я перед вами». Коротко ответил Виктор. Послышался смех. «Какими видами оружия владеете?» Осведомился человек, голоса которого Виктор до сих пор не слышал. «Так, теперь получается, что их четверо!» Подумал про себя Виктор и поспешил ответить на заданный вопрос. «Владею всеми видами оружия, какими только учили владеть в спецподразделении и какими приходилось пользоваться на Кавказе и в Боснии. Уточнить можете?» Голос звучал заинтересованно. «Практически всем стрелковым оружием», – ответил Виктор. «Перечислить?» «Нет, не нужно. Лучше дайте оценку своему собственному умению стрелять. Если говорить о прицельном огне, то стреляю я очень неплохо. Но вы должны понимать, что в этом деле требуется постоянная тренировка, поддержание рабочей формы». «Это естественно», – раздался голос Марата. «Я говорил вам об этом». «Хорошо, хорошо». Раздался одобрительный возглас с той стороны Ширмы. «С этим проблем не будет». В разговор вновь вступил первый мужчина. «А что вы скажете по поводу того задания, о котором вам рассказывал наш общий друг?» «Если вы о том человеке, мы не будем называть имен», прервал Виктора собеседник. «Я бы хотел знать сумму, которая будет причитаться мне в случае выполнения операции», продолжил Виктор. «О какой сумме?» переспросил голос с грузинским акцентом. «Вы имеете в виду какую-то конкретную сумму?» «Конкретно еще ничего не обговаривалось», солгал Виктор, не желая подставлять Марата. «Но я знаю, какие деньги я хотел бы получить за эту работу». «Так назовите нам цифру», настороженно произнес первый собеседник. «Думаю, что меня бы вполне устроила сумма в 300-350 тысяч долларов плюс загранпаспорт и выездная виза» отчеканил Виктор, намеренно завысив цену своей работы. «Пусть-ка те подумают, что он мужик не промах, торгуется, мол». «Хорошо, мы примем это к сведению», – ответили ему. Виктор снова услышал шепот за ширмой. Затем из-за нее, как черт из табакерки, выскочил улыбающийся Марат. «Тебя просили подождать в коридоре несколько минут», – тихо сказал он Виктору. «Сейчас люди поговорят, впечатлениями обменяются». «Оценят твои запросы», – подмигнул он. Виктор вышел в коридор. Там его уже ждала давишняя девушка. «Пойдемте, я пока напою вас кофе», – предложила она. Виктор оказался в небольшой приемной, где стоял письменный стол с несколькими телефонными аппаратами и факсом. Неподалеку было расставлено несколько удобных кожаных кресел, между ними журнальный столик с разнообразных журналов и еще один – на котором громоздились большой телевизор и видеомагнитофон. Секретарша быстренько подсуетилась, и вскоре перед Виктором уже стояла чашка дымящегося крепкого кофе и тарелочка с бисквитами. Виктор нервничал. Чтобы немного отвлечься, он уставился в экран телевизора, стараясь вникнуть в смысл передачи. Однако это плохо ему удавалось. Информация проходила мимо него, и он лишь тупо таращился на бесконечно меняющиеся картинки. Кофе казался излишне горьким а бисквиты слишком сладкими. В общем, все было не так, как надо. Прошло минут пятнадцать тягостного ожидания. «Что-то долго они советуются», подумал Виктор и приготовился к самому худшему, но тут дверь открылась и в приемную вошел Марат. Его добродушное лицо вновь озарила улыбка. «Ну что, заждался, наверное?» Виктор пожал плечами. «Ладно, пойдем», усмехнулся Марат, подметив нервозное состояние своего протеже. Виктор поставил на столик чашку с недопитым кофе и не спеша двинулся вслед за Маратом. Вскоре они вновь оказались в переговорной. На сей раз здесь все было ярко освещено, а ширма отодвинута. Прежних собеседников Виктора в комнате уже не было, но стулья, на которых они сидели, все еще стояли на прежних местах. Догадка Виктора подтвердилась. С ним действительно беседовали пять человек. Естественно, одним из них был Марат а четверо остальных – незнакомые заказчики, чьих имен он, скорее всего, так никогда и не узнает. «Ну что?» – похлопал Виктора по плечу Марат. «Должен тебя обрадовать. Все согласны. Вот это тебе!» – и протянул Виктору конверт. «Что это?» – спросил Виктор, открывая конверт. «Там уютно лежала толстенькая пачка долларов». «Здесь 25 штук», – сказал Марат. 10% процентов от общей суммы контракта. И еще!» Хочу тебе сообщить, что основной твой куратор в этом деле я. Через меня будет осуществляться контроль за твоей подготовкой к акции. Поэтому прямо сейчас мы поедем на квартиру, которую для тебя уже сняли. А еще я покажу тебе полигон, где ты будешь оттачивать свое мастерство ворошиловского стрелка». «Какой еще полигон?» – переспросил Виктор. «Есть местечко. Тут недалеко. Под Балашихой». Неопределенно ответил Марат. «Сам увидишь. Что мне его тебе описывать?» «Ладно, нет проблем», – согласился Виктор. «Значит, они согласны?» – вернулся он к прежней теме. «А куда им было деваться?» – усмехнулся Марат. «Такой рыцарь, офицер, красавец-мужчина. Шучу. Конечно, они согласны. Разговор с тобой прошел как по маслу. Удалось даже обойти те скользкие места, на которых, как я думал, они тебя подловят. Но ты молодец!» Только вот что, Виктор, резко сменил тему разговора Марат. Я тебя кое о чем должен предупредить. На квартире веди себя тише воды ниже травы. Ни с кем старайся не знакомиться, особо не мелькай. Сам понимаешь, дело щекотливое. Вопросов нет, согласно кивнул головой Виктор. Они вместе вышли на улицу. Виктор обратил внимание, что возле здания уже не было ни Мерседесов, ни джипа. Остался только тот серый Мерседес, на котором он приехал. Они сели в машину, за рулем которой сидел прежний водитель, и тронулись с места. В «Крылатская!» бросил Марат водителю. «Ехали молча!» «Виктору разговаривать не хотелось!» «Он достаточно понервничал, и теперь ему необходимо было время для того, чтобы прийти в себя!» «Ехали молча!» «Виктору разговаривать не хотелось!» «Он достаточно понервничал, и теперь ему необходимо было время для того, чтобы прийти в себя!» «Ехать пришлось недолго!» Вскоре машина остановилась возле многоэтажного жилого дома неподалеку от метро Крылатское. «Ну вот», – выходя из машины, – сказал Марат, – «тут ты и будешь жить». Это была двадцатиэтажная высотка, построенная всего несколько лет назад. Марат с Виктором поднялись на одном из двух лифтов на девятый этаж. Марат открыл массивную железную дверь и пригласил Виктора войти. Однокомнатная квартира, снятая для Виктора, была достаточно уютной. Здесь нашлось все необходимое для беспроблемного проживания. В углу стоял диван-кровать, небольшой шкаф, тумбочка с телевизором и видеомагнитофоном. Пара кресел и журнальный столик дополняли интерьер помещения. В кухне новенький гарнитур и кое-какая незамысловатая бытовая техника, как то вместительный импортный холодильник, тостер, кофеварка и электрический чайник. Виктор сразу обратил внимание на то, что в квартире не было телефонного аппарата. «А телефон где?» – спросил он у Марата. «А телефон тебе не положен», – ответил тот. «Связь будем осуществлять через пейджер». И Марат протянул Виктору черную коробочку. «В случае надобности тебе будут скидывать на него послание, а ты потом просто перезвонишь нужному человеку из телефона автомата. И вот это тоже тебе». Марат вытащил из кармана пачку купюр. «Так сказать, командировочные, на проживание, на питание и так далее». Кроме того, вот тебе ключи от машины и документы. Техпаспорт и доверенность, выписанная на твое имя. Машина, бежевая пятерка, стоит во дворе. Устроит? «Да мне все равно», – ответил Виктор, выглядывая в окно. У подъезда действительно была припаркована новенькая пятерка цвета беж. «Ну и хорошо. А теперь самое главное». Марат подошел к шкафу, достал оттуда большую зеленую спортивную сумку и открыл ее. Там лежала малокалиберная винтовка с оптическим прицелом. «Это тебе для тренировки», — пояснил Марат. «А основной предмет для работы в ближайшее время прибудет из-за границы. Винтовка высшего класса, германская. А это так, руку набить». «А где я буду тренироваться?» — вновь поинтересовался Виктор. «Я же говорил тебе, на полигоне. Сейчас мне нужно переговорить с людьми, решить, где ты будешь пристреливаться. То ли под Балашихой» то ли недалеко от Люберец. «Одно ясно уже сейчас. Инструктором твоим будет Марина». «Кто она такая, Это Марина?» «Бывшая биатлонистка. Стреляет, как бог», — улыбнулся Марат. «И еще, Виктор, повторяю, веди себя скромно. Ни с кем никаких романов. В квартиру баб не водить. Заказчики просили передать, что за тобой будет вестись наблюдение. А это еще зачем? Не доверяете, что ли?» обиделся было Виктор. «Нет. Доверять мы тебе доверяем. Дело в другом. Это нужно для твоей же безопасности. Акция слишком важная и щекотливая. Если мне что-нибудь понадобится тебе передать, к тебе подъедет мой водитель, Геннадий. Ты его видел? Вот, собственно, пока все». Марат протянул Виктору руку. «На все про все тебе отпущен месяц-два подготовки. Так что давай, работай. Сначала будешь в основном тренироваться». Ну, пристреляешься там, руку набьешь, а потом начнешь ездить за своим объектом, присматриваться к нему, место выбирать. Кстати, в последнее время он часто мелькает, так что мест, где его можно зацепить, мы определили достаточно много. Тебе, как профессионалу, остается только выбрать более удобный объект. Закончив свою подготовительную речь, Марат ушел. Виктор остался в квартире один. Он еще раз внимательно осмотрел комнату. Потом прошел на кухню, заглянул во все шкафчики, нашел в одном из них початую банку растворимого кофе, вскипятил чайник, насыпал кофе, залил кипятку и, попивая горьковатую черную жидкость, углубился в размышления. Вот, жизнь повернулась ко мне другой стороной. В моем кармане 25 тысяч долларов, 10 процентов, аванс. А это уже неплохая сумма. Сколько мне нужно было бы работать, чтобы получить столько денег? Да если полжизни вкалывать в поте лица, и то не заработаешь. А здесь пара выстрелов, и ты обеспеченный человек. С такими деньгами, да еще с новым паспортом, за границей я не пропаду. Если только... Если только заказчики не захотят и меня устранить. От этой мысли по телу Виктора побежали мурашки. Хотя, если разобраться, зачем им это? Чтобы деньги сэкономить? Но, насколько я понял, «Для тех людей эта сумма не аховая. Им ведь главное, чтобы заказ был выполнен. А уж с этим я как-нибудь постараюсь». После таких размышлений Виктор немного успокоился и, допив остывший уже кофе одним глотком, встал из-за стола и направился в комнату. Подошел к столу, на котором лежала малокалиберная винтовка с оптическим прицелом. «Интересная штучка. Давненько я такой не пользовался». Виктор взял винтовку в руки и начал разбирать ее. Ведь первая заповедь любого стрелка – разобрать и хорошенько смазать винтовку, попутно ознакомившись со всеми ее особенностями. И неважно, тренировочное это оружие или нет. Раз ему предстоит работать с ней, стало быть, знать ее он должен досконально. Виктор внимательно осмотрел ее части, аккуратно разложил их на столе, стоящем возле окна, затем принялся медленно собирать ее. Не успел Виктор закончить это занятие, как услышал шум на лестничной площадке у входной двери. Он неслышно подошел к двери и тут же вздрогнул от резкого звонка в дверь. Виктор посмотрел в дверной глазок. «Бог ты мой!» Перед дверью топтался милиционер, а рядом с ним мужчина и женщина. В первое мгновение Виктора посетила безумная мысль, что его продали, и милиционер пришел его арестовывать. Или заказ уже выполнен, и Виктора решили подставить. В любом случае на то, чтобы спрятать винтовку. Времени не оставалось. Тем временем мент вновь нажал на пуговку звонка. «Сейчас, сейчас, открою!» – крикнул Виктор, бросаясь обратно в комнату и запихивая винтовку в спортивную сумку.